Пэм Дженнов. Девушка с голубой звездой. Моему еврейскому местечку. Мы увидимся. Пролог. Краков, Польша. Июнь 2016 года. Женщина передо мной совсем не так кого я ожидала увидеть. Десять минут назад я стояла перед зеркалом гостиничного номера, смахивая пылинки с манжеты бледно-голубой блузки и поправляя серьгу с жемчугом. Отвращение к себе все усиливалось. Я превратилась в типичную женщину чуть за 70. Коротко стриженные седые волосы и практичный брючный костюм, облегающий крепкую фигуру плотнее, чем год назад. Я тронула букет на тумбочке. Ярко-красные цветы завернуты в хрустящую коричневую бумагу. Затем подошла к окну. Отель «Венцель», перестроенный особняк XVI века, стоял на юго-западном углу рынка, главной городской площади Кракова. Я намеренно выбрала это место, чтобы из комнаты открывался нужный вид. Площадь с ее загнутым южным углом походила на решеток, где кипела жизнь. Туристы толпились между костелами и сувенирными лавками в Сукенице, массивном, продолговатом здании с торговыми рядами, делившим площадь пополам. Теплым июньским вечером на открытой веранде кафе собрались друзья пропустить стаканчик после работы, пока жители пригородов спешили домой со своими посылками, бросая взгляды на облака, темнеющие на юге, над Вавильским замком. До этого я бывала в Кракове дважды, один раз, сразу после падения коммунистического строя, а потом десять лет спустя, когда всерьез занялась поиском. Меня сразу же покорила скрытая жемчужина города. Несмотря на то, что туристические центры притяжения Праги и Берлина затмевали старый город Кракова, он с его нетронутыми соборами и каменными отреставрированными домами казался самым элегантным во всей Европе. С каждым моим приездом город сильно менялся, становился ярче, новее, лучше в глазах местных жителей, прошедших через годы лишений и застопорившегося прогресса. Некогда серые дома были выкрашены в яркие желтые и синие цвета, Это превращало старые улицы в декорации к фильму. Местные жители также выглядели противоречиво. Модно одетые молодые люди разговаривали на ходу по мобильным телефонам, не обращая внимания на деревенских жителей из горных районов, продававших разложенные на брезенте шерстяные свитера и овечий сыр и замотанную в шаль бабчо, которая сидела на тротуаре и просила милостыню. Под витриной магазина с рекламой интернет-пакетов и Wi-Fi голуби клевали твердый булыжник рыночной площади, как и века назад. Под всей этой современностью и лоском ярко сияла оборочная архитектура старого города, история, которую нельзя отрицать. Но не история привела меня сюда, по крайней мере, не та история. Когда трубач на башне Мариатского костёла заиграл на Хейнеле, возвещая о начале следующего часа, я изучала северо-западный угол площади, ожидая, что женщина снова появится в 5 как и каждый день до этого. Я её не видела и сомневалась, вдруг она сегодня не придёт, и в таком случае моё путешествие через полмира окажется напрасным. В первый день я хотела убедиться, что она тот самый человек. Во второй — хотела поговорить с ней, но слишком разволновалась. Завтра я улетаю домой в Америку. Это был мой последний шанс. Наконец, из-за угла аптеки появилась она, ловко зажав зонтик под мышкой. Она пересекла площадь с удивительной скоростью для женщины 90 лет, с идеальной осанкой, высокая. Её белые волосы были собраны на макушке, на пряди выбились и развивались, обрамляя лицо. В отличие от моей строгой одежды, на ней была яркая юбка с красивым узором. Пока она шла, казалось, блестящая ткань сама танцевала вокруг её лодыжек, и я почти слышала шелест. Мне был известен её маршрут, такой же, как и в предыдущие два дня, когда я следила, как она идёт в кафе «Новорольске» и просит столик подальше от площади, защищённый от шума и суеты, высоким арочным входом в здание. Последний раз, когда я приезжала в Краков, я все еще искала. Теперь я знала, кто она и где ее найти. Единственное, что мне оставалось сделать, это собраться с духом и спуститься вниз. Женщина села за свой обычный столик в углу, раскрыла газету. Она не знала, что мы сейчас встретимся, и даже не догадывалась о моем существовании. Издалека донесся раскат грома. Затем упали первые капли, заливая булыжник темными слезами. Нужно спешить. Если уличное кафе закроется и женщина уйдет, все усилия будут напрасны. В голове пронеслись голоса моих детей, твердивших, что в моем возрасте слишком опасно путешествовать так далеко в одиночку, что ехать незачем и ничего нового я не узнаю. Я должна просто оставить эту затею и улететь домой. Это уже никому не важно. За исключением меня. И ее. В своей голове я слышала ее голос таким, каким его представляла. Он напоминал, зачем я приехала. Собравшись с духом, я взяла цветы и вышла из номера. Я вышла на улицу и зашагала через площадь и вдруг снова остановилась. Разум терзали сомнения. Зачем я проделала такой путь? Чего я ищу? Я упрямо шла вперед, не чувствуя, как крупные капли растекаются по волосам и одежде. Я дошла до кафе и стала пробираться между столиками и посетителями, оплачивающими счета, торопясь уйти, пока дождь не превратился в ливень. Когда я подошла к столу, женщина с белыми волосами оторвала взгляд от газеты. Ее глаза округлились. Теперь, вблизи, я ясно вижу ее лицо. Я все вижу. Ошеломленная, я стою не в силах пошевелиться. Женщина передо мной совсем не та, кого я ожидала увидеть.